Самая знаменитая кабаре м а л е н р у ж м а л е н р у ж далеко не первое кабаре Парижа. Первым был Чёрный к о т появившийся в 1881 году. м о л е н р у ж что означает Красная Мельница, открыли восемью годами позже, когда кабаре уже стали суперпопулярны у парижан. Поначалу Маленруж был знаменит вовсе не канканом, л е х и м танцем, в котором толпа т а н ц о в щ и ц с визгом и топотом врывается на сцену, начинает задирать пышные юбки, вскидывать ноги, вертеть бедрами и со всего маху садиться на шпагат. Маленруж прославился номером п е т а м а н в исполнении Жозефа Пужоля. Этот циркач мастерски владел мышцами живота и мог испускать газы как угодно и сколько угодно. Он даже играл с помощью зада на флейте. Потом Муленруж предложил публике канкан, -кан, который тоже пользовался бешеным успехом, хоть и многие этот танец осуждали. Надо сказать, что в конце XIX века дамы носили нижние панталоны с прорезями для м -м, удобства, и когда танцовщицы вскидывали ноги, зрителям порой открывалось такое. Сейчас это шокировало бы не меньше, чем сто лет назад. Парижан в т р у п е единицы. Ее костяк составляют австралийки, американки, а также наши соотечественники и соотечественницы. В состав труппы обновляется примерно каждые два-три года, но есть и настоящие ветераны, те, кто работает в кабаре уже семь-восемь лет. Контракт с каждым танцором или танцовщицей подписывают всего на полгода и потом продляют по обоюдному согласию. В договоре непременно указывают вес и объемы, плюс-минус два килограмма. Повод к расторжению отношений. За пропорциями тут очень следят. Маленруж это не только роскошные костюмы, музыка и танцы, но и красивые тренированные тела и приятные лица. Добрая доза иротики главная составляющая представления. В Маленруж всегда шлаг, несмотря на то, что с д в у х т ы с я ч г о д а дважды в день в двадцать один ноль ноль и в двадцать три ноль н о там дают один и тот же спектакль. Два раза в день без выходных. Спектакль называется феерия, феерии. Предыдущие назывались ф о р м и дабль, замечательно, «Фам, фам фам фам, женщины женщины женщины, френези, иступление и так далее. Если вы обратили внимание, все названия начинаются на букву F. Это традиция и даже что-то вроде талисмана. Новый спектакль ожидается в 2012 году, он тоже будет на букву F. Самые дешевые билеты в м о л е н р у ш стоят 80 евро. Это место за столиком на с п е к т а к л ь в 23:00. Напитки и угощения вы можете заказать на месте. Самый дорогой билет 185 евро. Кроме спектакля вам предложат ужин, ф у а г р а гребешки, ягненок с ы р ы и пол бутылки шампанского. Парижан в Кабаре вы не встретите. Это место исключительно для туристов. м о л я р у ж Бульвар д е Клиши, 82, 18й округ, метро Бланш. Подробности на сайте www. moliereuch.fr